Глава 17. С ним всегда прибудет сила, ведь страдание это путь к власти. Внимание! Генерация задания на основе мироявления. Мой внутренний я напрягся. Бинарные струны хотели не только спастись из этой ситуации, но и извлечь из нее выгоду. Я не имел понятия, что делать дальше, поэтому нейросеть решила за меня. Законопослушность злой – 4,56%. Доступно экстренное задание. Завладейте ресурсами тьмушников. Описание задания. Завладейте техническими, информационными, человеческими ресурсами тьмушников любыми доступными способами. Организуйте возможность долгосрочного доступа к этим ресурсам. Награда плюс 1500 ОС. законопослушный злой плюс 5%. Дополнительные условия и ограничения. Провал задания в случае деактивации двух и более человеческих единиц. Устраните человеческую единицу. Награда плюс 500 ОС. Доступ к классу «Убийца» получено. Нейтрально-злой плюс 3%. Хаотично-злой плюс 1,5%. Любыми средствами заставьте служить себе лидера тьмушников. Награда плюс 700 ОС. Доступ к классу «Темный менталист». Нейтральный-злой плюс 3%. Истинный-нейтральный – 1,5%. Арли вторая знала, что они знают и чувствовала, что они чувствуют. А они знали, кто засмеялся еще до того, как этот смех прозвучал. Чувства торжества навалились на всех поверх головной боли и небольшой ломаты в пятки. Но они все равно посмотрели на настоящую Арли и увидели, что смеется не она. Спустя три секунды они обернулись на связанного. Он смеялся так, что слезы текли из глаз. Все чувствовали искренность в этом смехе. Они бы тоже рассмеялись, если бы их собственный мозг не твердил им, что тут что-то не так. Нишант подскочил к ближайшему подключенному к сети. «Быстро, объясни, что вы чувствуете. Знаний нет? Что есть? Вы можете сделать что-то очень быстро в голове? Расчет, формула, анализ?» «Ну?» «Да ничего мы не можем. Ничего не изменилось. Он просто вносит какую-то шелуху в голову. Мы мысли не умеем читать, шеф». Индус подошел ко мне и нагнулся, зашипел на ухо. «Как ты это делаешь? Я знаю, что ты умеешь. Говори, как ты это делаешь?» «Почему они видят только твою шизофрению, ну?» Поддельная Арли лишь рассмеялась. Она не могла по-другому. Так ее запрограммировали. А дать ей доступ к операционной части нейросети нельзя. Индус замахнулся для удара. Брайнеры охнули и сжались, словно это их хотели ударить. «Шеф, ты спятил?» — крикнул парень, грозившийся скрутить себе хрен. «Убить нас хочешь?» Нишант опустил руку. Под маской былого спокойствия оказалась неприкрытая ненависть. Подделка снова рассмеялась, на что даже настоящая Арли была удивлена. Она знала, когда смеяться совсем уж опасно для здоровья. Сейчас вот опасно. Существо неопределённого пола сказала сквозь смех. «Замахиваться на женщин нехорошо». «Ты не женщина», – отрезал индус, – «а я всё ещё жду ответа». Ему ответили на старый манер. «Ой, как нехорошо дискредитировать сексуальную ориентацию». «Я идентифицирую себя как...» Удар по лицу выбил немного искры из гендерно неидентифицированного разума. Во рту почувствовал солоноватый вкус крови, но дебафов не прибавилось. Значит, терпимо. Брайанеры крякнули, застонали, приложили руки к рту и посмотрели на пальцы. Крови не было. При этом никто не потянулся к затылку в попытке выдернуть из себя разъем. Внутренний я сделал себе пометку по этому поводу. Разразилось руганье недовольство. «Тихо!» — гаркнул Индус. «Потерпите». «Ну хорошо, я все скажу, только не бей. О, нет, не надо, умоляю, прошу!» — орала Арли вторая. Только настоящая девушка уловила фальшь в этой мольбе. «Говори». Небольшая пауза. «Хм, давай я лучше покажу, а то мне немного тяжело разговаривать с такими, как ты». На лице Индуса отразилось непонимание, а потом... а Крики, боль, судорога! Орали все в связке, и сильнее всех связанной. Даже боль не смогла заставить его кричать, как мужчина, хоть он имел разработанные для этого гортанные связки. Фальшивый высокий крик выделялся сильнее всех, заставляя леденеть кожу тех, кто наблюдал за этой ужасающей картиной. В окружности комнаты, в своих удобных креслах, люди конвульсировали в агонии. Кто-то схватился за подлокотники, кто-то за голову. Провода тряслись так, словно в огромную черную паутину попала очередная жертва. Я сидел в своей маленькой метафорической комнате. Передо мной была единственная кнопка «Отмена». Здесь мне было не больно, но я видел, как страдает мой персонаж Арли на изолированном кластере памяти. Это не очень хорошо. Такая нагрузка на ослабленный организм может спровоцировать сбои в системе. Игнорирование боли – отличный модуль, которым я пользуюсь постоянно, несмотря на сокращение отведенных мне сроков. Мне достаточно было несколько часов изучения информации о нервной системе человека. Нервы – это проводники очень специфических сигналов, схожих с электрическими. А моя нейросеть умеет контролировать эти сигналы. Мой организм состоит из углерода, кислорода, водорода и азота. В состав неорганических веществ входит 22 обязательных химических элемента. Все это живет, работает и функционирует, как единая система под моим управлением. Рядом с кнопкой отмена выдвинулась панель с сотней переключателей рычажков. Так, надо подкрутить здесь, ага, и вот тут, отлично. Теперь Арли вторая не должна окочуриться раньше времени, в отличие от остальных. Я выкручивал мысленные ползунки. Понижаем одно, повышается другое. Здесь дошло до предела, поэтому стоит увеличить этот гормон. Ого, сигнал тревоги. Так, понижаем давление, добавляем натрий, повышаем кислород и доступ к модулю эмуляция боли открыт. Активировать модуль эмуляция боли. Эффект средняя головная боль усилен, минус 1,5% ВМ. Наложен отрицательный эффект сильная головная боль, штраф 2,62%. Маловато, так они ничего не уяснят. Эффект сильная головная боль усилен, минус 1,5% ВМ. Наложен отрицательный эффект. Кластерная головная боль штраф 3,93%. Доступно ВМ 2,45%. Соединение с сервером будет разорвано через 59-58 секунд. Ну, целую минуту я и так страдать не собирался. Да, кстати, кластерную головную боль сравнивают с ощущением прокалывания глаза раскаленной спицей. Говорят, что многие не выдерживали 10 минут. Выбрасываются из окон. Хм. Может, еще подкрутить на пару процентов? Осклабилось что-то нелогичное в моей голове. Изменение мироявления. Плюс полпроцента хаотично злой. Эй, это читерство. В правилах об этом не говорилось. Анализ. Ошибка. Плевать на правила. Хорошо, извините, я люблю всех. Хочу помочь всем и дарить радость. Анализ. Ошибка. Это так не работает. Похоже, что моя автономная нейронная сеть далеко не так подконтрольна, как я считал. Теперь она со мной еще и разговаривает. Так, ладно, вырубаем. Я понизил мощность до средней головной боль Тридцать три секунды. Тридцать две секунды. Кто-то безуспешно пытался выдернуть провод из головы. Не получилось. Вот она что. Его фиксирует специальный зажим. Отключиться без разрешения ни шанты нельзя. Арли вжалась в угол. На ее лице безумная улыбка, похожая на оскал. Нишанта выбила из ступора, и он заорал бородатому охраннику. «Что ты стоишь, отключая их, живо!» Сам он потянулся к моему затылку. «Не советую», — тяжело дыша выдавила из себя Арли вторая. Рука главаря замерла на полпути. «Я отправлю им в мозг последний сигнал, от которого они сдохнут от боли». Индусы-лысы замерли, как из и переглянулись. «Ты блефуешь?» — голос Нишанта слегка дрогнул. Арли настоящая рассмеялась. Орли вторая подхватила смех. «Про-проверим?» «Он не блефует», — натужно выговорила Наташа. Ее тело обмякло в кресле бесформенной тушей. «Вообще-то блефует», — подумал я. «Я действительно пошлю такой сигнал, но такая боль пройдет через минуту после разъединения. Лишившись моего контроля, их мозги быстро перенастроят все в норму. Правда, вероятность, что они рискнут это проверить, составляет 32,4%. А если и проверят, то с вероятностью 76,3% подключатся обратно, если боль не пройдет через несколько секунд. «У него...» — задыхаясь, — сказал инвалид. Сосуды в его багровых глазах хлопнули «У него в голове... это...» «Что?» — гаркнул Нишант. «Уверенность», — ответил кто-то. «Что? Он точно знает, что добьется своего, либо мы подохнем здесь все, шеф, вместе с ним...» Кто-то завыл. «Я не хочу умирать». Повисла тишина, прерываемая лишь стонами, тяжелым дыханием и раздражающим хихиканьем. но ну, в принципе, он прав. Я действительно в этом уверена. Хи-хи. Индус выругался на оркском наречии. Он повернулся ко мне. Сначала молча смотрел, потом прикрыл глаза и забубнил себе под нос какую-то мантру. Открыл глаза. Он улыбнулся. Уголки его губ предательски дернулись. — Да, Крит, я слушаю ваши требования. Внутренне я вздохнул. «Мой персонаж Арли не самый удачный для ведения переговоров. У меня, в отличие от нее, не было ни уверенности, ни желания сдохнуть со всеми. И уж я точно этого бы не позволил». «Так-так», — сказала подделка, — «мы заговорили по-другому. Какая радость. Для начала развяжи меня, а потом подумаем». Пишина. Нишант думал. «А-а-а-а!» — раздалось отовсюду. Подделка орала вместе со всеми. Арли и бородатый охранник содрогнулись от неожиданности. «Я понял, хватит!» – крикнул индус. Он кивнул лысому, тот кивнул в ответ. Ремешки защёлкали и попадали на пол. Подделка потёрла разодранной жёсткой кожей запястья. «Вот спасибо, мальчики. Теперь в сторону. Пистолеты на пол и пинать там, без лишних движений. Для отправки сигнал мне нужна доля секунды. Плоскожопая, ко мне!» – кивок в сторону настоящий Арли. «Я не думаю, что так мы придём к чему-то», – начал индус. Мне девушка пожала плечами. «Слушай, Маугли, тогда все сдохнут, тебе же сказали. А так, может быть, еще наладится между нами. Как там говорится? Ах, да, проанализируй». «Может, мы сначала...» не шанс, сволочь!» – заорал Наташа. «Может, ты сам попробуешь, а?» Предложение было бессмысленным. У мушников не было разъема в голове. Арли подскочила ко мне. В нашу сторону по полу скользнули два пистолета Макарова. «Подбери», — сказала подделка. Арли взяла пистолеты. Я выхватил один из ее рук и прищурился. Пистолет Макарова. Тип оружия. Подтип огнестрельное дальнобойное. Ранг очень редкая. Скорость атаки 0,5. Лимит до перезарядки 8. Дальность 350 метров. Физический урон 70-215, колющий. Магический урон 15-25, огненный. Шанс наложить кровотечение 85-95%. Шанс наложить паника – 20-60%. Шанс удвоенного критического урона – 50%. Вот это достойная вещь. Я перезарядил оружие, снял с предохранителя и вернул его обратно Арли. У нее забрал второй, проделал те же операции оставил себе. Получилось не так быстро из-за поврежденной руки. По рекомендации Арли я старался не беспокоить вывихнутый обсосом палец. «Надеюсь, никого не убьешь раньше времени», – сказала Арли вторая. «Разве что только тебя!» — хмыкнула девушка в ответ. «Что делать?» «В смысле? Убивай всех, кто дёрнется!» Кто-то ойкнул. Охранники переглянулись. Арли подделка посмотрел на Нишанта. «Маугли, как отсоединиться?» «Набрать код», — сквозь зубы ответил он. «Он у всех одинаковый?» «Нет». Соврал он или нет, понять не удалось. «Хорошо. Эй, психичка, верни пистолет. Подойди к Маугли, пусть он тебе шепнёт на ушко код. А ты...» Арли вторая посмотрела на Нишанта. Говори тихо, чтобы услышала только она. Сказано, выполнено. Вскоре Арли подошла сзади и что-то щелкнуло. Отлично. Выбрать персонажа Крит? Да. Организм вымотан. Устал. Наложен отрицательный эффект, небольшая усталость. Штраф – полпроцента. Активировать модуль самоконтроль. Доступно ВВМ – 3,75%. Как я понимаю, за камерами наблюдений должны следить эти двое, сказал я устал и кивнул в сторону камуфлированных людей. Я прав? Арли только сейчас заметила, сколько камер установлено в этой комнате. Лысые бородатые опять переглянулись. Нишант посмотрел на бородатого укоризненным взглядом. Только на него. Я вздохнул. Даже если за нами наблюдают другие, ничего бы не изменилось. Арли, закрой дверь. Небрежно махнул я левой рукой со сжатым Макаровым. Я не мог пользоваться пистолетом правой рукой из-за поврежденного пальца. Но это мне не мешало. Я не знал, что такое левша или правша. Точнее, не понимал, почему у людей это так работает. Входная дверь в круглую комнату была из плотной стали. Теперь уже закрытая на массивную щеколду. На всякий случай, если кто-нибудь решит нам помешать. Кстати, забыл предупредить. Многозначительно посмотрел я на троицу. Не дергайтесь, иначе убью. Хотя от дополнительного опыта точно не откажусь. Подумал я про себя. Коренастые телохранители Нишанты переглянулись и что-то тихо сказали друг другу. Бородатый фыркнул. Нишанты глазом не повел. Судя по виду людей, подключенных к Брайнеру, состояние их не очень. Если бы я решил повысить мощность боли, то не все бы это пережили. нешант позволил себе скривиться в неприятной улыбке. Даже интересно, что дальше. Я опустил голову. Шаг в мою сторону. Бам! Урон 241! Крик! ХП 51 из 190. Дернулись все, вскрикнула половина. Послышалось подозрительное журчание. Нишан заморгал и стал нащупывать на себе огнестрельную рану, которой не было. Запахло пороховым дымом. Бородатый охранник упал навзничь. Во лбу у него зияло небольшое отверстие, из которого медленно сочилась густая кровь. На лице посмертно замерло насторожное выражение. Он не успел удивиться. Бородатый убит. Плюс 100 ОС. За этого дали больше, чем за Лёху. Помимо того, что кто-то всхлипывал, учащённо дышал, стало очень тихо. Больше никто не хотел двигаться, даже губами. Мой слишком спокойный голос посмел потревожить кислотную атмосферу. Согласно одной из известных метеорий, многие не верят в готовность других использовать летальное оружие. Этот человек считал именно так. Теперь я исключил подобный сценарий. Как же мне нравится модуль «Самоконтроль». Совершенно никаких лишних эмоций. Я мельком посмотрел на Арли. Ее округлившиеся при виде мертвого тела глаза не казались испуганными. Багровые губы исказились в улыбке, которую мне невозможно понять. Мне никто не ответил. Индус медленно поднял руки и осторожно шагнул в сторону убитого. Я не расценил этот поступок опасным. Он нагнулся, проверил пульс и, тяжело вздохнув, прикрыл глаза. Что-то зашептал. «Анализ. Опасность». Вероятность поднятия живого мертвеца некромантом 37,3%. Я нацелил пистолет на индус и приказал. В сторону. Даю три секунды. Один. Нишант медленно встал. 2 Он сделал шаг в сторону и снова поднял руки. В его глазах читалось. Черт его знает, что там читалось. Еще одно лишнее движение, он сдохнет со своими нечитаемыми глазами. Периферическим зрением я наблюдал за всеми одновременно. Лысый побледнел. Я рассмотрел это человека внимательнее. Может быть, мой аналитический модуль и врет, но кажется, что он не боится. Лишь со спокойным сочувствием смотрит на своего павшего коллегу. Немного запинай сказал Нишант, «В выстрел услышит». «Это возможное, но маловероятное событие», — заверил я. На звук выстрела наложились акустические помехи. Я уже научился различать замешательство на лицах людей. Пришлось пояснить. Шум электрических поездов. Арли нервозно захихикала и неожиданно спросила. «Убьём их всех, а? Это будет наша база на двоих, слушай. Да давай, а!» Кто-то надрывно закряхтел. Наташа, которая досталась меньше всех от болезненной пытки, отозвалась. «Девушка, мы-то тебе что сделали?» Одноногий мужчина закивал, но сразу же застонал и схватился за голову. Кто-то учащённо задышал. Нишант кашлянул изо всех сил, стараясь придать голосу уверенность. Мне кажется, это очень неразумно, Арли. Мы здесь живем за счет связи с поверхностью, которых у вас не будет, и всех не перебьете, нас здесь... Мало, — закончил я за него. Вы даже не оставили охрану наших дверей, хотя я настоял оставить их открытыми. Это безрассудно и связано, скорее всего, с недостатком людей. Вам пришлось довольствоваться видеофиксацией нашей комнаты. тишина Арли, — прозвучал мой безразличный голос, — сколько ячеек у тьмушников, в смысле УВДНХ, единственная база? «Без понятия. Я-то откуда знаю?» Я смотрел на Нишанта. Тот напрягся, сжав губы. «Ясно?» — усмехнулся я. «Значит, много, да?» Индус не ответил, но я все равно откорректировал некоторые аналитические алгоритмы. Изучение основ психологии дают первые плоды. Голова тьмушников смотрел на меня с неприкрытой неприязнью. «Может, хватит Крит? Ты забрал оружие, убил нашего человека. Это ужасно, и я... Я уже не знаю, как выйти из этой ситуации. А ты...» Я смотрел на бездыханное тело. Оно как будто исхудало за эти мгновения, осунулось. Кровь из небольшого отверстия стекала по лбу с большой неохотой. «Ты будешь служить мне», — провозгласил я новые правила в соответствии со своим заданием. И, не дождавшись, когда не осознаю сказанное, добавил, «Вы все будете служить мне».